Через несколько дней к ним приехал Лесли Уинтер, Сквайр Уинтер, как все его называли, подтянутый, несмотря на свои 70 лет, безукоризненно одетый джентльмен. Джентльмен до мозга костей, как заметила миссис Болтон в разговоре с миссис Бетс. Просто воплощение настоящего джентльмена. Со своей несовременной, невнятной, запинающейся, с многочисленными м-м-да манерой говорить, он казался более старомодным, чем, например, парики с косичкой, которые носили... В 18 веке. Время в своем полете роняет порой такие вот яркие старые перья. Они с Клиффордом обсуждали проблемы угледобычи. Клиффорд утверждал, что из угля даже самого низкого качества можно получить высококонцентрированное топливо, сгорающее с выделением большого количества тепла, для чего при горении необходимо подавать определенное количество влажного, подкисленного воздуха при достаточно высоком давлении. Ведь давно уже замечено, что при особенно сильном и влажном ветре отвалы пустой породы на шахтах горят ровным и ярким пламенем, почти не дымят и оставляют после сгорания тонкую порошкообразную золу, а недолго тлеющий розовый шлак. — А где взять подходящие двигатели, в которых сгорало бы твое топливо? — спросил Уинтер. — Я их сам буду делать и сам же применять свое топливо. Я буду продавать электроэнергию. Я уверен, что добьюсь успеха. Ну, если так, то это великолепно, мой дорогой мальчик, просто великолепно. М да великолепно. Если я смогу чем-то помочь, то сделаю это с радостью. Боюсь, правда, я немного отстал от жизни, а со мной отстали и мои шахты. Но кто знает, может быть, когда я уйду из жизни, мне на смену придут такие вот люди, как ты. Да, просто великолепно. Благодаря этой идее ты снова сможешь дать всем своим людям работу, и тебе не нужно будет продавать уголь или волноваться, когда он не продается. Превосходная идея! И я надеюсь, она действительно принесет тебе успех. Если бы у меня были сыновья, то я уверен, у них тоже появились бы какие-нибудь современные идеи насчет Шипли. Я в этом просто не сомневаюсь. Кстати, мой мальчик, можно ли верить слухам, будто бы в регби-холле может появиться наследник? «А что, разве ходят такие слухи?» — спросил Криффорд. «Что я могу сказать, мой дорогой мальчик?» У меня об этом спросил маршал из Филлингвуда. Вот, собственно, и все слухи. Разумеется, я никому даже не заикнусь об этом, если все это досужие разговоры. Что ж, сэр, смущенно проговорил Клиффорд, хотя глаза у него как-то странно поблескивали. Надежда на это действительно есть. Да, есть надежда. Уинтер подошел к Клиффорду и крепко пожал ему руку. Мой дорогой мальчик, мой славный малыш, ты даже не представляешь, как много для меня... «Это значит, как я рад слышать, что ты с надеждой на сына работаешь над своими проектами, что ты сможешь дать работу буквально каждому в Тевершелле. Ах, мой мальчик, как это замечательно! Способствовать процветанию нации и обеспечивать работу каждому, кто хочет работать!» Старый джентльмен был явно растроган. На следующий день, когда Конни ставила в стеклянную вазу высокие желтые тюльпаны, Клиффорд сказал «А знаешь, Конни, ходят слухи, будто ты собираешься подарить мне сына. А Регби холл у наследника?» У Конни даже потемнело в глазах от ужаса, но она не подала виду и спокойно стояла, перебирая цветы. «Я об этом не слышала», — отозвалась она. «Это что, шутка? Или злые сплетни?» Он сделал эффектную паузу и только потом ответил. «Надеюсь, не то, ни другое. Думаю, это пророчество». Конни продолжала перебирать цветы. «Утром я получила письмо от отца», — сказала она. «Он сообщает, что сэр Александр Купер приглашает меня пожить июль и август на его вилле Эсмеральда в Венеции». «Отец от моего имени принял приглашение». «Весь июль и весь август?» — переспросил Клиффорд. «Ну, я не думаю, что выдержу все это время. А ты не хочешь поехать со мной?» «За границу я не поеду», — решительно заявил Клиффорд. Конни подошла к окну и поставила цветы на подоконник. «Ты ведь не против, если я съезжу?» — спросила она. «Знаешь, теперь, когда отец дал согласие, будет неудобно отказываться?» «И долго ты намерена там пробыть?» «Недельки три, не больше!» Наступило продолжительное молчание. «Что ж...» — наконец проговорил Клиффорд, хмуро и медленно. «Думаю, три недели я выдержу. Но я должен быть абсолютно уверен, что ты вернешься домой». «О да, я вернусь!» — сказала она тихо и просто с какой-то веской убежденностью. В этот момент она думала о другом человеке.